Часть первая. Корневая система вертикали развития или как ты обретаешь прочную опору. Корневые матрёшки — хранительница, это первый центр, лилит, второй центр и амазонка, третий центр. Это основа твоей вертикали развития. С самого рождения они помогают тебе освоиться в материальном мире, понять его правила и законы, узнать вкус победы и горечь поражения. Учит создавать порядок из хаоса и примерять на себя разные социальные роли. Хранительница объяснит тебе, как правильно обращаться с энергией Земли, загадывать желания и осознавать собственную ценность. Лилит подарит радость и восторг от красоты материального мира и поможет твоей сексуальной энергии раскрыться. Амазонка покажет, как фокусироваться на цели и добиваться своего, как защищать свои границы и ясно видеть, чему и кому говорить да, а чему и кому говорить нет. В совокупности первые три центра учат тебя прочно стоять на ногах и четко понимать, чего именно ты хочешь от себя и от жизни. Полноценное гармоничное развитие первых трех матрешек формирует твое взрослое эго и подготавливает тебя к раскрытию матрешек Верхнего Союза. Глава первая. Матрёшка-хранительница — основа, или как ты учишься создавать порядок из хаоса. Первая матрёшка-хранительница является опорой энергетической структуры всех семи матрёшек. Она активируется в раннем детстве, чтобы прежде всего обеспечить твое выживание. Её проекция в теле — копчик. Из этой точки начинается вертикаль развития. Благодаря этой матрёшке ты учишься твёрдо стоять на ногах, и одновременно, как неваляшка, возвращать в равновесие в любой ситуации. Хранительница, она названа потому, что ее главная задача — оберегать источник жизненной энергии и давать импульс к развитию. Для этого у нее есть особые функции. Управление энергией. Как я говорила раньше, один из основных источников питания всей энергетической системы человека — это Земля от которой силы через стопы поступает к хранительнице. А та, в свою очередь, накапливает ее и сохраняет, чтобы затем преобразовать энергию в ресурсы в виде времени, денег, отношений, возможностей, а потом распределяет запасы для реализации различных целей по всем остальным матрешкам. Поэтому для хранительницы так важно укоренение и заземление. Исполнение желаний. Еще одна функция матрешки-хранительницы помочь тебе в исполнении желаний и достижении целей. Она учит вовремя избавляться от ненужного, строить новые планы и признавать результаты. Заявление о себе. Суть этой функции в том, чтобы определиться с ответами на целый ряд вопросов. Кто я и зачем? Каковы мир и люди вокруг меня? Как мне взаимодействовать с ними? От этих ответов и будет зависеть качество твоей жизни. В хранительнице закладывается фундамент для решения данных вопросов. А полностью ты разберешься с ними уже на уровне четвертой матрешки ⁇ целительницы. Как видишь, уже в самой первой матрешке скрыт мощнейший потенциал, позволяющий обеспечить не только выживание, но и наполненную смыслом и радостью счастливую жизнь. Что же мешает хранительнице использовать свои функции на 100%? Все дело в течение энергии. Когда ты живешь согласно вертикали развития, она поступает бесперебойно и используется по назначению. Но стоит произойти отклонением, количество энергии начинает уменьшаться, а иногда и вовсе падает до такого минимума, что говорить о развитии функции матрешки уже не приходится. Что же приводит к отклонениям от вертикали? Помимо основы, заложенной природой, на тебя влияют усвоенные извне убеждения и программы, Они либо поддерживают вертикаль твоего развития, и тогда море энергии, желания легко сбываются, мир во всем тебе помогает, либо сдерживают потенциал заданными рамками, и тогда ты живешь как будто в коконе ограничивающих убеждений. Мир видится полным пугающим препятствий, борьба с которыми отбирает все силы. А мечтать становится некогда, да и незачем, потому что все силы уходят на выживание. Скорее всего, ты без особого труда найдешь примеры и того, и другого в собственной жизни. Вопрос в том, чего больше и что для тебя привычнее. Давай подробнее поговорим о функциях хранительницы и о том, что нужно сделать, чтобы она, наконец, раскрыла в тебе свой потенциал в полную силу. В чем сила, сестра? Или как хранительница помогает тебе распоряжаться ресурсами? Хранительница, как заправская хозяйка пополняет запасы и разумно их расходует. Главный ресурс — это энергия, которую можно трансформировать в деньги, отношения, предназначения, цели, реализацию каких-то важных мечт и так далее. Учёные, занимающиеся квантовой физикой, не скрывают тот факт, что все в этом мире — энергия, а мы — как энергопакеты. Здоровье и внутреннее ощущение счастья напрямую зависят от течения энергопотоков в нашем теле. Застой, нехватка и даже переизбыток энергии непременно сказываются на общей картине и приводят к дисбалансу в центрах. Откуда поступает энергия, как мы расходуем, почему с возрастом сил все меньше и как это можно исправить? С рождения каждый из нас подключен к постоянному источнику питания через прочную связь с Землей. Ежедневно ты получаешь запас силы и материальных благ, достаточных для полноценной жизни и воплощения мечты в реальность. Но то, сколько ресурсов ты возьмешь и как именно ты их используешь, зависит от твоего отношения к самой себе и к жизни. В результате возможен один из двух вариантов того, как ты будешь себя ощущать. Аккумулятор. Ты чувствуешь себя так, будто подключена к неисчерпаемому источнику. Энергия поступает, постоянно подпитывая твой аккумулятор. И когда ты хочешь что-то сделать, силы и ресурсы всегда есть, бояться нечего. Результаты твоей деятельности приносят радость и возвращаются к тебе в виде новых возможностей, отношений, денег, ресурсы умножаются. И поэтому ты не торгуешься с миром, а просто с удовольствием делишься с ним из состояния изобилия. Именно так описывает свое привычное ощущение жизни, вызывающее дождь. Батарейка. Ты чувствуешь, что количество энергии ограничено, а новую вовсе не факт, что дадут. Страх потери и нехватки ресурса настолько силен, что ты начинаешь изо всех сил пытаться либо заслужить право на дополнительную энергию, либо пытаешься контролировать все и вся, чтобы выжить по максимуму признания, денег, выгоды в отношениях в обмен на тот ограниченный ресурс, что есть. И это описание я, кстати, слышу от большинства своих клиенток. Очевидно, что первый вариант встречается на порядок реже. В основном женщины используют энергию Земли по типу батарейка. Причина, как я уже сказала ранее, это страх потери и нехватки энергии, а в итоге даже самой жизни. Появляется он из-за убеждений и ограничивающих решений, которые мы еще в детстве приняли на веру и сделали их своим жизненным кредо, своего рода договором, который не проверяется на эффективность и не подвергается сомнению, но при этом очень сильно мешает жить. Существует два варианта выхода из такой ситуации. Пересмотреть договор и продолжить развитие по вертикали. Либо изобрести отходные стратегии, чтобы компенсировать страх, не меняя установок. Практика показывает, что женщины чаще всего выбирают второе. В результате мы имеем три разновидности отклонения от вертикали развития в поле недостаточности, когда нарушается прием энергий, в поле избыточности, когда нарушается отдача сил вовне и застревание, когда энергия поступает, но рассеивается у основания вертикали. Теперь давай рассмотрим подробнее, какие стратегии, установки и убеждения стоят за этими отклонениями, к чему в итоге все это приводит и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Родина-мать или отклонение в поле недостаточности. Первая стратегия отправляет женщину в поле недостаточности, чтобы компенсировать страх отряда убеждений, которые можно объединить под условным названием «я недостойна». Любви, хорошей работы, вот этого замечательного парня, дома красивого. Сложно жить, когда в голове постоянно присутствует такая установка. Но вместо того, чтобы подвергнуть ее сомнению и заключить адекватный договор, Женщина тратит массу сил, чтобы спрятать болезненные послания поглубже в бессознательное и там их удерживать. При этом она все-таки продолжает им верить и даже пытается на них опираться. Неудивительно, что страх съедает львиную долю энергии еще на подходе к первому центру. В итоге, чтобы хоть как-то существовать, мы выбираем стратегию «заслужу любовь и докажу, что я достойна жизни на этой земле». Давай посмотрим, как это проявляется на практике. Возьмем для примера историю моей клиентки. Сразу скажу тебе, что все персонажи в книге вымышленные и представляют собой собирательные образы из практики. Совпадения с конкретными людьми и ситуациями случайны. Но при этом истории, скорее всего, будут для тебя узнаваемыми. Светлана пришла на прием совсем без сил. Старший не хочет учиться, грубит, трепет нервы. Младший не отстает от брата. Она уже устала ходить в школу на разборке. Муж от воспитания детей самоустранился, пропадает или на работе, или в гараже. На родителей тоже рассчитывать не приходится. У них постоянные проблемы со здоровьем, и поэтому Светлана сама им помогает. Но, по крайней мере, на работе ее ценит. На работы и слишком много, а силы уже не те. Сорок лет пролетели незаметно, и, глядя в зеркало, она все чаще ловит себя на мысли, что похожа на свою маму. Такая же ломовая лошадь, это у нас семейная. Как же хочется быть просто женщиной, чтобы обо мне кто-то позаботился, а не вот это вот все. Практикуя в разных странах, я не могла не заметить, что именно нашим женщинам свойственно примерять на себя масштабную роль родины-матери. Мы готовы отдать все силы близким, знакомым и даже незнакомым, Такие женщины о себе вспоминают только на больничной койке. Для них это практически единственная возможность получить право на отдых и свою порцию любви, заботы, чтобы, чтобы снова вернуться к горящим избам и скачущим коням. Светлана продолжает крутиться, словно белка в колесе, год за годом жертвует своими интересами ради других в надежде заслужить их одобрение. В этом-то и заключается суть первой обходной стратегии. Да, я недостойна энергии для реализации своих желаний, но я возьму ее, чтобы служить другим, а в ответ получу от них так необходимые мне благодарность, признание, заботу и любовь. Но ты уже наверняка догадалась, что произойдет, когда Светлана все это обретет. Правда же? Наша героиня с детства усвоила, что любовь и счастье не даются просто так. Их нужно заслужить. У родителей, мужа, детей, друзей, работодателей, да даже у самой себя. И в итоге она всю жизнь именно этим и занимается. Как только Светлана чувствовала проявление любви и заботы со стороны мужчин, или если получала хорошее предложение по работе, установка «я недостойна» нашептывала ей. «Разве можно любить такую, как ты? А ну-ка трудись больше, а то вдруг у них глаза откроются, и они увидят, какая ты на самом деле ничтожная». Вот и взвалила моя клиентка на себя заботу о ближних и дальних, чтобы быть достойной хоть капли внимания с их стороны. И за все неудачи она винит только себя, а свои успехи и благодарность от других людей упорно игнорирует или обесценивает. Сил становится все меньше, так как поводов для страха с каждой неудачей все больше. Фрекенбок или перекос в поле избыточности Вторая стратегия отправляет женщину в обход через поле избыточности. Тут страх недополучить энергии вызывает совершенно другая группа установок и посланий под общим названием «Только я знаю, как надо». Хочешь сделать хорошо – сделай сама. Нельзя расслабляться. Другие без меня не справятся. С такой позицией тоже сложно жить. Приходится постоянно все и всех контролировать, исправлять, раздавать указания – как ситуация ситуации другой моей клиентки. Ольга вошла в мой кабинет уверенно и энергично. Красивая, стройная, выглядит явно моложе своих лет. Она — успешный топ-менеджер в международной компании. Руководит большим штатом сотрудников, много путешествует благодаря работе и не только. Дети учатся в частной элитной школе, муж преподает в университете, родители ею гордятся, на работе вроде бы уважают, а подруги завидуют. Все так. Именно так, как еще девочкой Ольга себе запланировала. Мечта стала реальностью. Но... Однажды она проснулась и поняла, что больше так не может. Приходится все контролировать, за всеми все переделывать. Если бы не я, понимаешь, подчиненные и дети целыми днями играли бы в компьютерные игры, а муж грязный и заросший вообще умер бы от голода возле полного холодильника. Я так много для них делаю, а они неблагодарны. Все приходится самой. Где мне столько сил взять? Они ведь не безграничны. И вроде бы у меня есть все, но я уже не чувствую радости от того, чего достигла. Устала постоянно контролировать и за все, и за всех отвечать. Знаешь, даже подруг настоящих у меня нет. И кажется, что я вообще нужна всем только как функция. Решатель проблем по вызову, а не как человек. Казалось бы, где же тут отклонение в поле избыточности? Перед нами ответственная, успешная, самодостаточная взрослая женщина. Ей просто нужно научиться отдыхать и побольше делегировать. Но какие тут могут быть страхи недополучить энергию? Какие ограничивающие убеждения обходные стратегии? Ну да, на первый взгляд все так. Но в процессе терапии Ольга осознала, она ведь действительно боялась, что ее запасы ограничены. И в качестве преодоления этого страха она выбрала не продешевить, расходуя свою энергию. Поэтому за фасадом ответственной матери, жены и руководителя стоит некая расчетливая женщина, которая предпочитает использовать ресурсы других людей себе на пользу, заставляя последних добиваться ее одобрения. Почему? В отличие от Светланы, Ольге, чтобы справиться с болезненным блоком утверждений, требуется не столько подтверждение ее ценности для окружающих, сколько власть и правота. Только так. Она чувствует себя достаточно значимой и сильной. В ее понимании это и есть быть живой. Поэтому свой ресурс Ольга хочет продать подороже, чтобы в обмен получить влияние, уважение и возможность прогнуть всех под себя. Уверена, вам знакома ситуация, когда бабушка, мама или свекровь угощают. Но ты еще даже попробовать не успела, а тебя уже пытают. «Ну как, вкусно?» и только попробуй не ответить вкусно под пристальным испытующим взглядом. И уж совсем караул, если ты посмеешь отказаться даже попробовать блюдом. И неважно, диета у тебя, режим или еще что. Или руководитель, который все время критикует и исправляет твою работу, даже если сам распорядился сделать именно так. Нет, он, конечно, помнит, что час назад передумал. Ну и что, что забыл тебя об этом предупредить? Ты же профессионал. Вот и прояви самостоятельность, или мне опять придется выполнять за тебя всю работу. Ольга всегда уверена в том, что и как лучше для ее детей, мужа, родителей, подчиненных. Неудивительно, что окружающие стараются поменьше общаться с ней и дистанцируются, не желая попасть под шквальный огонь критики и советов. От чего же так устала наша героиня? В чем заключается нарушение процесса передачи энергии? Давай посмотрим. Ольга устала от постоянного перетягивания одеяла на себя и, как ни странно, от одиночества. Она не может расслабиться в компании подруг, в семье. Вдруг те воспользуются ее талантами и возможностями, а в ответ ничего не дадут. Нет, энергию надо придерживать и на каждую порцию клеить ценники до да подороже. При этом энергия от земли поступать к ней не перестает, накапливается и создает физически ощущаемое перенапряжение. В итоге, вместо того, чтобы плавно расходовать силы на собственные задачи, Ольга проводит постоянные торги с окружающими и при этом снимает скопившиеся от испытка энергии напряжения, срываясь на бестолковых и неблагодарных. Отличница или застревание. Бывает и третий вариант отклонения — Женщина не старается изо всех сил заработать одобрение других и не пытается все и всех контролировать. Она просто отказывается брать ответственность за свою жизнь. Энергия приходит свободно, но она не успевает накопиться, поскольку также бестолково расходуется на множество незначительных задач, лишь бы не совершить какой-то крупной ошибки. Для этой стратегии даже есть специальное название — синдром отличницы. Поясню суть происходящего на примере. Мария, женщина 35 лет. После школы она стала психологом, поскольку в этой области бескрайние задачи, которые можно решать вечно. Она много и постоянно учится, тратя на это все свои силы и финансы. Но вместо того, чтобы использовать полученные знания, в том числе по отношению к самой себе, и уже, наконец, начать зарабатывать, Она до сих пор трудится штатным специалистом в городском центре психологической помощи на студенческом окладе. Знаешь, каждый раз, когда я собираюсь поменять работу, мне как будто кто-то шепчет, «У тебя никогда не получится ничего путного. Они будут ругать тебя или смеяться над твоими попытками. Лучше даже не начинай». И я спасаюсь тем, что просто отказываюсь от решительных шагов и иду на очередной курс. Если честно, я даже боюсь поговорить на работе о повышении зарплаты. А вдруг я не справлюсь с каким-то клиентом? И за что ж тогда деньги получаю? Мария боится взять ответственность за свою жизнь и поступки. Поэтому тратит много сил на постоянную учебу, вместо того, чтобы уже начать применять полученные знания. Зато без риска. Но тут, как в Библии, кто зарывает свои таланты в землю, от того от него последнее. Поэтому с годами энергии и сил становится все меньше, Большие задачи женщина не решает, а чувство беспомощности растет и умножает страх. И все труднее начать. Происходит даже не просто отклонение от вертикали развития, а практически остановка на минимуме. Энергия поступает, но страх ошибки и наказания перенаправляет поток на ту деятельность, где риски почти отсутствуют. В итоге у нее не получается сконцентрировать силы и использовать их для чего-то по-настоящему важного. В состоянии гармонии, когда движение по вертикали развития идет без отклонений, женщина с радостью берет ответственность за свою жизнь, грамотно управляется с энергопотоком, умеет поднимать его в следующие центры и увеличивать мощность. Ее не мучает страх, что энергия в любой момент закончится. Поэтому она ни с кем не торгуется, никого не получает, а делится с миром из состояния изобилия. Она действует с достоинством с уважением по отношению и к себе, и к окружающим, и в итоге чувствует любовь, радость, интерес, увлеченность и легкость. Как же создать такой поток, чтобы он не только журчал без перебоев, но и с каждым годом становился все сильнее и полноводнее. Ведь от того, сколько энергии способна пропустить через себя твоя матрешка-хранительница, и насколько ровно вверх будет эта энергия подаваться, и зависит полноценная работа остальных шести матрешек практика основная задача практик в первой главе возвращение к вертикали твоего развития ты можешь делать практики по мере прослушивания книги либо возвращаться к ним по мере необходимости мне есть на что опираться начнем мы практику с опоры чтобы восстановить прочную основу вертикали. Лучше всего эту практику делать утром. Задача — оживить свои стопы. А для этого походи на пятках, на носках, покачайся на них. Перенеси вес с внутренней стороны стопы на наружную и обратно. Свое внимание направь на стопы. Посмотри на них свежим взглядом как будто знакомись с ними. Можешь даже сказать им «Здравствуйте, мои любимые стопы». Прислушайся к ощущениям, которые возникают при разных движениях. Не спеши. Дай себе время почувствовать, что там происходит. А теперь встань ровно и прочувствуй, какова площадь опоры, насколько ты отдаешь вес в стопы. А может быть, ты пытаешься перенести его куда-то еще или удержать — в области таза, спины или даже в голове. Расслабь челюсти. Очень часто мы удерживаем вес именно в челюстях. А теперь попробуй перенаправить вес свой вес в подошвы стоп и убедись, что они хорошо его держат. Можешь даже сказать себе, мне есть на что опираться. Почувствуй, что пол или земля, на которой ты стоишь, твердая, прочная и хорошо держит тебя, даже если ты подпрыгнешь. А теперь походи. Пришла пора поработать твоему воображению. Представь, Как будто бы ты идешь по горячему песку, по теплой гладкой гальке, по мокрой разогретой земле. Представь, что ты идешь по снегу, по только что скошенной траве. Может быть, тебе даже удастся вспомнить ее аромат. Представь, как твои стопы стоят на мягкой хвое. Ты можешь использовать свои образы так, чтобы чувствовать разные ощущения от своих подошв. Так ты приучаешь себя фокусировать свое внимание на стопах, тем самым усиливая их опорную функцию и способность к заземлению. А перед сном помассируй их, сними напряжение, которое накопилось за день. А в конце постучи пальчиками по всей поверхности ног, чтобы распределить, энергетическую нагрузку. И посмотри потом. Скорее всего, качество твоего сна будет гораздо лучше. Заземление. И это упражнение поможет тебе вернуть связь с землей и усилить ее. Встань так, чтобы твои ноги оказались примерно на ширине тазовых костей, а стопы параллельно друг другу. Ты можешь делать это упражнение и сидя на стуле. В таком случае поставь стопы на полу, а ноги согни в коленях под углом 90 градусов и выпрями спину. Расслабь плечи. Теперь внимание на дыхание. Вдох и выдох должны быть равномерными по глубине и длительности. Возможно, тебе даже захочется дышать со звуком. Разреши себе это. Освободи нижнюю челюсть. Для этого приоткрой рот и подвигай челюстью влево и вправо. И оставь ее в расслабленном положении, рот даже может остаться приоткрытым. Теперь давай найдем центр равновесия. Он расположен внутри тела, примерно на четыре пальца ниже пупка. Положи ладошку на эту область и удерживай свое внимание там. Продолжай спокойно и ровно дышать. А теперь во время выдоха постарайся представить, как через стопы выходят напряжение, усталость, негативные эмоции. Можешь представить, что это выходит в виде тумана, дыма или какой-то другой образ, который тебе ближе. А на вдохе представляй, как в тебя входит свежий поток энергии и бодрости. Проговори мысленно или вслух. Я с благодарностью освобождаюсь от всего отжившего и ненужного. И представь, как оно выходит и утекает в землю, становясь удобрением для чего-то нового. А теперь прислушайся к ощущениям в стопах. Попробуй сделать так, чтобы контакт с опорой, будь это пол, земля... То, на чем стоят сейчас твои стопы, стал еще более плотным и широким, так чтобы ты могла перенести туда чуть больше веса, а на выдохе еще немножко. И еще немножко. Продолжая расслаблять свое тело. Убедись, что ягодицы, плечи, челюсть, глаза расслаблены. Дыши глубоко и ровно. Продолжая расслаблять тело, Представь, что от макушки вверх как будто бы тянется невидимая нить, которая помогает поддерживать тело в вертикальном положении. Дыши спокойно, расслабленно. Если хочешь, продолжай дышать со звуком. Выполняй это упражнение настолько долго, насколько тебе хочется, и будет комфортно. И в течение дня, время от времени, мысленно, возвращайся к своим стопам, к первому центру, и вот к этой невидимой нити от макушки вверх, напоминая себе, что тебе вовсе не обязательно держать свой вес. Ты можешь опереться на землю. Утро. Этим упражнением ты с самого пробуждения настроишь себя на состояние аккумулятора. Для этого заранее найди две приятные для тебя мелодии, а может быть, это твои любимые мелодии которые приносят тебе ощущение радости, счастья, хорошее настроение. Одна — плавная, медленная, а вторая — ритмичная, быстрая, веселая. Проснувшись утром, не вставая с постели, включи первую. «Потянись и позевай, сласть!» Расслабление активирует набор энергии первым центром с самого утра и потихонечку помогает убрать мышечные зажимы. Вспомни. Маленькие дети, котики, они подтягиваются с утра и делают это так заразительно, что хочется повторить за ними. Если ты будешь зевать, зевай в полную силу и с удовольствием. Это дополнительная возможность расслабиться. Спуская ноги с кровати, включи вторую мелодию и потанцуй. Радостный настрой — вернет тебя к вертикали развития и не оставит страху ни малейшего шанса, чтобы вызвать у тебя отклонение. Когда будешь двигаться, не задумывайся о том, правильно ты делаешь движение или нет. Вообще не важно, умеешь ли ты танцевать. Позволь себе просто двигаться под музыку, получая удовольствие. «По моему велению» или «Как хранительница помогает тебе с мечтами». Вторая функция матрешки-хранительницы — грамотно и четко формулировать мечты и создавать условия для их реализации. Понимаю. А мечт, сказано и написано так много. Ну, я не пытаюсь изобрести велосипед. Я лишь предлагаю посмотреть на этот процесс через призму движения энергии. Для чего это нужно? Чтобы наконец понять не только, как исполняется задуманное но и почему реализация мечты частенько приводит не к радости, а к страданию. Однажды ко мне пришла Алена и рассказала интересную историю. Я долго изучала тему исполнения желаний, проходила курсы, тренинги, читала книги про самореализацию. Чтобы желание сбылось наверняка, я по всем правилам составила подробный список. В нем было целых 87 пунктов. Я назвала его требования к МММ» мужчине моей мечты. Мне казалось, я предусмотрела абсолютно все. И вуаля, буквально через неделю встречаю смуглого, высокого, мускулистого, состоятельного, ну и остальные восемьдесят пунктов мужчину. Радости моей не было предела. Ура, технология работает, сейчас как заживем. Но счастье длилось недолго. Во-первых, он не говорил ни на одном из понятных мне четырех языков. И пришлось общаться на ломаном испанском, которого мы оба почти не знали. Во-вторых, он был не просто смуглым. Он был темнокожим, и меня это смущало, и я оказалась не готова к такому. Ну а в-третьих, он не собирался жить в России, а я не хотела никуда переезжать. В итоге наш страстный роман продлился всего пару недель. Видимо, это была репетиция от Вселенной с намеком. Дескать, смотри, как здорово, когда у тебя нет возможности учить мужчину, как именно он должен стоять и как свистеть. Я поняла, что до встречи с этим МММ я командовала ухажерами, как заправский полководец. Неудивительно, что они от меня сбегали. Вселенная показала, что готова дать мне идеального спутника жизни, но сначала мне стоит научиться нормально общаться с мужчинами и уважать их. Думаю, что и у тебя тоже на вскидку найдется парочка примеров из жизни, когда казалось, что журавль уже в руках, а на деле получилось, что это та же синица, только в профиль. Превращение мечты в конкретную осязаемую цель и ее достижение — это процесс, в котором участвуют все матрешки нашей энергосистемы. Но в чем уникальная особенность именно хранительницы? Она — это пункт управления мечтами, в котором составляется техзадание, и выдаётся энергия на реализацию для вышестоящих центров, корректируется процесс выполнения и принимаются результаты. Но, как известно, без ТЗ результат ХЗ. Чтобы всё это работало, нужно использовать навыки хранительницы и чётко соблюдать последовательность этапов. Итак, определись, чего хочешь. Определиться с желанием помогает навык избирательности, фокусировка на том, что тебе действительно нужно. И тут работает очень важный закон, где внимание, там сила. Помнишь, мы с тобой специально делали практику по управлению внимания, когда переводили его на стопы. Чем более четкий фокус на желаемом, тем интенсивнее и стабильнее поступает энергия для его материализации. Поэтому Не отвлекаемся на то, что не подходит под описание задуманного. Очень важно не только представить мечту в виде конкретного образа, но и прочувствовать состояние, в котором ты хочешь благодаря ей оказаться. Это твоя подушка безопасности. Она помогает проверить, соответствует ли твои желания задуманному на каждом этапе. Возьмем в качестве примера желание «хочу сварить борщ» по рецепту Гордона Рамзи. Чтобы прям... Пальчики оближешь, и мне, и близким наслаждением, вкусно и питательно. В данной формулировке подушка безопасности будет чувство удовольствия и комфорта. Задумала, пошла искать рецепт. Не солянки, не соуса песта, а борща. Нашла, пустила слюнки на рамзи, на борщ. Отставила мечты о рамзи, сосредоточилась на рецепте. Все подробно записала составил список продуктов. Навык избирательности помогает четко удерживать фокус на желании, не разбрасываться понапрасну временем, силами и деньгами. Таким образом, вся энергия направляется на исполнение мечты. «Ой, да ладно, борщ-то дело житейское», — скажешь ты. «А как быть с людьми и событиями?» Включая избирательность, ты тратишь энергии на созвучных тебе людей, а токсичным спокойно говоришь «нет». Тебя уже не заставить работать внеурочно и разгребать завалы за коллегами, если это противоречит твоим планам и унижает твое достоинство, ну и так далее. В критической ситуации на работе ты не сложишь лапки, но и не будешь взваливать весь процесс целиком на себя, потому что четко представляешь свою зону компетентности и ответственности. Также с мыслями и эмоциями. Вот на эти свои мысли я не буду обращать внимания, Лучше сфокусируясь на том, что по-настоящему важно. Эти эмоции я проживаю и отпускаю, не стану тратиться на страдания и пережевывания. Навык первого этапа помогает тебе очерчивать границы личного пространства, обязанностей и правил. Как с тобой поступать можно, а как нельзя. Это автоматически позволяет тебе беречь энергию и тратить ее с ума. Кстати, Как с тобой можно поступать и как нельзя, имеет смысл сказать и самой себе, потому что часто именно сами мы начинаем нарушать эти правила. Главная плюшка избирательности — тебе невозможно навязать чужие желания так, чтобы ты начала считать их своими. Но вот если в хранительнице есть перекос, то энергопоток нарушается уже на этапе формирования мечты и приводит к энергодефициту. Привести к отклонению могут дополнительные желания, например, попытка сэкономить или выпендриться. Такие допы снижают фокус внимания и отклоняют энергию либо в поле недостаточности, либо в поле избыточности. Ее течение раздваивается, и тогда центрам не очень понятно, какое именно желание выполнять. Чтобы все были сытыми и довольными? Чтобы денег поменьше потратить? Или наоборот, важно показать, а я еще вот как могу, и тогда потрясти родных борщом из мраморной говядины. Ничего плохого и запретного в этих желаниях нет. Но чтобы энергопоток не терял своей здоровой наполненности и скорости, а в конце ожидал радость от реализации задуманного, нужно честно себе признаться. Мне все равно, какой борщ получится. Мне главное порадоваться от сэкономленных денег или от ошарашенных родных. Либо все-таки первоначальное техзадание в силе, и тогда, окей, никакого конфликта двух желаний, выполняется одно — делаем вкусный борщ по рецепту. Устранением раздвоения желаний обязательно займемся в практической части. Разреши себе иметь то, что задумала. После того, как ты отработала избирательность, наступает черед второго важного навыка — разрешение. И главный его эффект — снятие лишней значимости с желания при сохранении его высокого качества и расширение пропускной способности. Давай разберем на примере. Ирина мечтала, чтобы любимый подарил ей машину. И вот наступил ее долгожданный день рождения. Уже с утра она выглядывала во двор, чтобы увидеть там свой новенький желтенький Ламборджини. Важное отступление. Мужчине она не сообщила про это желание а просто совершила какой-то умный ритуал, о котором прочитала в одной книге. Любимый старается, устраивает ей праздничный завтрак, дарит цветы, подарки. А она продолжает надеяться и ждать, ведь еще целый день впереди. Они отправляются на морскую прогулку, обедают в прекрасном месте, но ее напряжение растет, близится вечер. По пути домой он предлагает ей завершить чудесный день приятным легким ужином у камина с сыром и вином и останавливается около магазина. Ей уже, конечно, не до камина, не до приятного вечера. Уже понятно, ламборджини нет, на часах 23.55. По норо идет она за ним по магазину. Они расплачиваются на кассе, и вдруг кассир говорит ее спутнику. Сдачи нет, и предлагают вместо нее киндер-сюрприз. Мужчина передает ей киндер и произносит. «Милая, это мой последний тебе подарок на сегодня» вы уже догадались на часах без двух минут полночь она разворачивает киндер сюрприз съедает шоколад ну вы, конечно догадались барабанная дробь внутри яйца оказался желтой ламборджини. клетка была продвинута и с чувством юмора мы быстро разобрались в чем дело во первых она не была точна еще на этапе избирательности она пожелала просто желтенький ламборджини а то, что она собирается ездить на нем и испытывать при этом радость, забыла. Во-вторых, оказалось, что она настолько боялась себе разрешить такую машину, что переложила ответственность на ничего не подозревающего ухажера. Ведь если бы она сказала о своем желании вслух, то еще неизвестно, как бы он себя повел. А в таком варианте были пути отступления. Не догадался? Но тогда он виноват в том, что моя мечта не сбылась и праздник испорчен. Суть навыка разрешения в честном признании. Мне это можно, и я достойна исполнения желания вот такого высокого качества. Не обязательно, если ты себе разрешила максимум, сразу бежать этот максимум реализовывать. Важно, чтобы в принципе ты имела большую пропускную способность. Скажи себе, я спокойно принимаю текущие жизненные обстоятельства как естественный этап. Но разрешаю себе жить и в гораздо лучших условиях. И стремлюсь к этому. Когда ты так думаешь, а главное чувствуешь, желание озвучивается спокойно. То есть загадала и отпустила. И тогда уже могут подключиться другие матрешки. А тебе остается только выбирать варианты и следовать обстоятельствам. Ты доверяешь себе и миру, уверена, что все сложится и сбудется. А если не сбудется, то ничего страшного, значит, у Вселенной для тебя припасен план получше. В таком случае энергия течет плавно, и шансы на исполнение возрастают. Но если на уровне хранительницы имеются отклонения от вертикали, на этапе разрешения возникают заторы. Мысли, которые могут помешать потоку, бывают разные. Но, ну, например, ⁇ Я достойна, но мне нельзя ⁇ Или ⁇ Мне можно ⁇ но я недостойна. Ну или еще круче, я недостойна и мне нельзя. Все они создают в системе дополнительное напряжение, которое выражается в повышенной значимости желания. «Я очень-очень-очень этого хочу, но мне же нельзя, я этого недостойна», и таким образом происходит застревание потока энергии на конфликте. Так поставлять энергию на реализацию в другие центры или все-таки нельзя? Давай посмотрим на примере с борщом, как это выглядит на практике. Вот ты определилась с рецептом и списком всего необходимого. Теперь предстоит выбрать, где, продукты какого качества и за какие деньги покупать. Для бульона действительно взять мраморную говядину или обойтись суповым набором. Капусту брать красную, как в рецепте, или сойдет белокочанная. И вообще, все купить в Дикси или пойти в азбуку вкуса. В идеале разрешение должно быть предельно честным и комфортным. Окей, мраморную говядину я, может, и не почину, надо быть реалисткой. Но вот кусочек свежего мяса из проверенной палатки с любимым продавцом я точно могу себе позволить. А капусту куплю красную. Интересно же попробовать, что получится, если сделать все по рецепту. Тогда энергия, выделенная на реализацию, течет без перебоев. Но если начинаются песни на разные голоса типа «Не едали, нечего и начинать?» или «Экономия – залог стабильности?» или еще что-то похожее. Тогда страх воспользуется ситуацией и станет давить на педали недостойно и невозможно. И в итоге я не смогу ничего купить, просто застряв в конфликте между мраборной говядиной и суповым набором. Беда в том, что чаще всего этот процесс с нами не осознается а в итоге вселенная выполняет все о чем у нее искренне просят но если ты подсознательно запрещаешь себе иметь то что задумала исполнение мечты будет ограничено рамками твоего разрешения и ты получишь ровно то что сама себе позволила иметь что же делать если хочется качественно иных результатов а не получается будем учиться осознанно себе разрешать в разделе практика Очерти пределы желаемого. После того, как запущен процесс реализации мечты, прокачаны навыки избирательности и разрешения, пришел черед подключать навык достаточности. Достаточность обеспечивает постоянство твоей пропускной способности и позволяет соблюдать технику безопасности, чтобы в конце концов все получилось именно так, как хотелось, а не как всегда. Давай вернемся к мечте об идеальном борще. Ты определилась, что, где и по какой цене покупать для приготовления борща на 5 звезд Мишлен. С качеством вопрос решен. Встает количественный вопрос. Сколько порций ты собираешься приготовить и какое количество гостей пригласить на пир? Будем дегустировать наш борщ в узком кругу или отведать кулинарный шедевр, приедут все родственники и друзья. Тебе нужно принять финальное решение. Какой объем ресурсов, денег, времени, сил ты готов потратить для реализации задуманного? При этом необходимо соблюсти идеальный баланс между двумя полюсами надорваться в погоне за мечтой или сделать минимум необходимого, зачем напрягаться-то? Вот тут и включается на полную мощность подушка безопасности. Обязательные условия изначально сформулированной мечты. Ресурсов трачу ровно столько, чтобы результат был вкусным, полезным и радовал меня. Найденное равновесие обеспечивает постоянную пропускную способность хранительницы при условии, что нет сильных нарушений в течение энергии. Подушка безопасности и постоянство пропускной способности помогают тебе в то время, когда работают другие центры, выбирать оптимальные ходы и решения на пути к цели. Таким образом, энергопоток движется непрерывно по типу аккумулятора, без рывков, а это значительно повышает шансы дойти до финиша и ощутить радость. Что же заставляет энергопоток отклониться от вертикали и не позволяет очертить пределы желаемого? Главные баламуты энергосистемы — два утверждения, которые всплывают в голове. «Маловато будет!» или «Куда губу раскатала". Первое сдвигает вертикаль в поле избыточности, а второе — в поле недостаточности. И если ты веришь в одно из этих утверждений и следуешь ему, то заведомо лишаешь себя запланированных радости, удовольствия и пользы от реализации своей мечты. И теперь, даже если ты получишь желаемое, энергия не пойдет. А что же с ней произойдет? Давай посмотрим. И если ты придерживаешься утверждения «маловато будет», энергопоток будет проходить через недовольство и претензии. Наглядно эту ситуацию описал «Наше все» Александр Сергеевич в потрясающей по своей наглядности сказке о рыбаке и рыбке. В роли рыбки тут выступает источник энергии, а в роли старика — матрешка-хранительница. Старуха же олицетворяет позицию «маловато». Еще не насладившись новым корытом, она уже недовольна и хочет новую избу. Но, получив желаемое, снова недовольна и уже стремится сменить социальный статус. Заметь, с каждым разом она все пуще бронится. А почему? Старуха раздувает и раздувает границы желаемого, не видя краев. При таком раскладе источник энергии не может бесконечно увеличивать подачу ресурсов. Не чувствуя удовлетворения, старуха тратит львиную долю сил на гнев, претензии и придумывание новых хотелок. А значит, ее подушка безопасности не работает. Ну а о какой радости, о каком удовольствии от результата может идти речь, если человек постоянно ругается, орет и требует все больше и больше? Я думаю, ты даже знаешь такие примеры. Если ты придерживаешься утверждения, куда губу раскатала, желаемое будто снова оказывается под запретом, но как будто бы не на 100%. Оно заметно теряет в качестве и объеме. Представь себе снова готовящий все тот же борщ, Ты вроде бы уже разрешила себе купить кусок мраморной говядины, но когда дело дошло до того, сколько вешать в граммах, вот тут-то страх и повторил свою попытку нажать на педали «Недостойно и невозможно». Прислушайся к телу. Чувствуешь, как оно сжалось? Это перекрыло энергопоток, который перенаправился на очередной конфликт. Энергию ты выделили на добротный кусок, а теперь ты пытаешься купить поменьше. А остальные силы тогда пойдут на то, чтобы обойти болезненные убеждения. Как это проявляется в жизни? Например, женщина определилась, что мечтает о любящем, щедром, заботливом муже. Разрешила его себе и даже встретила. Но как только мужчина и ее мечты оказывается рядом, всплывает страх, с которым ей приходится бороться. Она неосознанно начинает отталкивать такого кандидата на ее руку и сердце. И выбирает того, Рядом с кем подобный страх себя не проявит. И в итоге женщина выходит замуж за кого попроще, потому что просто боится, что тот, которым она мечтала, ее не выберет. Но теперь этот, который попроще, маячит перед глазами каждый день и одним своим присутствием напоминает, а большего ты и недостойна. Таким образом возникает замкнутый круг. Поэтому, пока ты не сможешь осознать и сказать себе Мне достаточно вот столько. Техзадание никогда не будет завершено желаемым эмоциональным состоянием, а значит, приведет не к радости, а к страданию. Что же с этим делать? Все просто — отрабатывать навык достаточности. Наконец, процесс реализации мечты подходит к завершению. Твое заветное желание осуществилось. И тут включается навык присвоения. Он выражается через благодарность, радость и ощущение «это мое или «это для меня» и обеспечивает исполнение эмоциональной части задуманного. Вернемся к борщу. Итак, ты сварила борщ точно по рецепту Рамзи, из лучших продуктов, которые ты себе разрешила. Пришли гости, собралась семья. Во вкусно поели и вдоволь пообщались. Обед подходит к концу, гости и домашнюю хвалят твои кулинарные способности и помогают убрать посуду. И тут ключевым действием будет поблагодарить всех присутствующих, принять похвалу и прожить чувство по этому поводу, и похвалить себя. Теперь давай обсудим это подробнее. Помнишь закон «Где внимание, там и сила»? Почему же так важна благодарность? Она учит тебя фокусировать внимание на том, что мир и люди доброжелательны и готовы помогать и поддерживать твои начинания. И чем больше поводов для благодарности ты находишь на этапе присвоения, тем больше помощи, энергии и возможностей получишь в следующий раз на этапе избирательности. А это, в свою очередь, означает расширение твоей пропускной способности. Ты можешь желать теперь чего-то более масштабного и качественного и реализовывать это. Какие же поводы для благодарности можно найти в такой простой ситуации с борщом? Да просто миллион. Спасибо Гордону Рамзи за рецепт, а русскому издательству за его перевод. Спасибо производителям, поставщикам и продавцам за возможность прямо рядом с домом купить все необходимое и приготовить борщ в красивой посуде на хорошей плите. Спасибо мужу, что оплатил и помог донести продукты. Детям за то, что помогали чистить овощи и накрывать на стол. Спасибо гостям, что нашли время, приехали и отведали моего борща. И это только те поводы, что лежат на самой поверхности. А главное, не забывай благодарить и себя. Ты имеешь полное право сказать «Да». Это я задумала и я реализовала. И я умница. Это мое достижение. Благодарность блокирует страдания от претензий и всплывающих ограничивающих убеждений. Она усиливает радость от достигнутого. К сожалению, нас часто воспитывают так, что навык присвоения либо напрочь отсутствует, либо становится однобоким. Вспомни, как часто ты забываешь похвалить и поблагодарить себя и других, когда твои планы реализовались. Есть идеи, почему? Скорее всего. При размышлении над этим вопросом на ум приходит что-то типа того «надо быть скромнее» или «хвалить, только портить». И все в таком духе. Такие установки лежат в основе формирования мотиваций «от» чего-то, противоположностью которых являются мотивации «к» чему-то. Суть мотивации «от» можно сформулировать так «лишь бы ничего плохого не вышло или не повторилось». Давай приведу пример из практики. «Я выросла в деревне и все детство мечтала вырваться из родительской халупы, от соседей-алкашей и от всего этого убожества. Рассказывала на приеме красавица Мила, успешная бьюти-блогер. Мне постоянно снятся кошмары, что я снова живу в деревне, в грязи, в нищете, каждый раз просыпаюсь в холодном поту. А просыпаясь, радуюсь, что на самом деле я проснулась в своей квартире на Садовом. Мили тридцать. Она живет в по-настоящему роскошной квартире, ездит на шопинг в Милан, а от отбоя нет. Чего же ей не хватает? Виллы и того самого, чтобы не пил, не курил и 24 на 7 на руках носил. Думаю, вы и сами уже догадались, что случится, когда и это все станет реальностью. Увы, счастье нашей героини все равно будет недолгим. Почему? Проблема в том, что ее преследует прошлое. И все, чего Мила достигла и чего хочет достичь, это своего рода побег. Ей приходится тратить огромное количество сил, нервов и денег для того, чтобы скрыться подальше от воспоминаний. Желание встретить того самого само по себе имеет место, но только если вовремя переключить на мотивацию «к». Не бежать от алкашей из прошлого и родителей, а двигаться к счастливой жизни и здоровым отношениям. Тогда есть за что и деревню поблагодарить, и родителей, и даже алкашей. Ведь это ее жизненный опыт. Она все-таки чему-то у них научилась, ну хотя бы тому, что алкоголь разрушает жизнь, или что жизнь без больших целей угнетающе бесцветна. И разве мила так стремилась бы к лучшей жизни, если бы не именно такое окружение в детстве? Но пока работает мотивация от, и мила так и будет бежать от прошлого, а оно все время будет ее догонять. Такая мотивация фокусирует внимание на негативе. А мы помним, где внимание, там и энергия. Поэтому при любом уровне жизни, даже самом роскошном, она будет по привычке высматривать признаки неблагополучия и следов из прошлого. Рано или поздно они разрастутся в ее глазах до масштабов благополучной деревни, и тогда к ней снова вернутся страхи и неуверенность. А на самом деле они ее никогда и не покидали. Пока твое внимание сфокусировано на недостатках прошлого, а к настоящему полным-полно претензий, у будущего нет никаких шансов стать лучше. Страдания неизбежны. мили хватило ресурсов и зрелости, чтобы понять это и изменить мотивацию. Она увидела, что ей дало детство, смогла поблагодарить деревню, родителей и даже соседей алкашей, приняла все свои достижения и научилась им искренне радоваться перестала обесценивать даже мелочи. И тогда высвободилось огромное количество энергии, и ее пропускная способность увеличилась. Теперь ее желания стали гораздо масштабнее, и она с удивлением обнаружила, что хочет что-то делать не только для себя, но и для других. Причем искренне, без ожидания каких-то ответных бонусов. И как ни странно, ее результаты стали еще круче мотивация от срабатывает при отклонении как в недостаточность, так и в избыточность. Разница только в том, что при недостаточности с благодарностью другим нет проблем. При этом присвоение будет блокироваться обостренным я недостойно похвалы и бесконечными претензиями к себе. А при перекосе в избыточность, наоборот, все заслуги принадлежат исключительно инициатору желания, а все остальные Больше мешали, чем помогали. Здоровому принятию в этом случае будет препятствовать гордыне в перемешку с претензией к окружающим. Надо было сразу все делать самой. Но итог один. В результате получаем не радость, а страдание. Собственно, все отклонения, начиная с нарушения функции избирательности и заканчивая перекосом в навыке присвоения, будут так или иначе приводить к страданию. Когда твои мечты раз за разом не сбываются или выходят боком, ну, да какой ж тут радости. Хорошая новость в том, что ты можешь исправить ситуацию и взять процесс под свой контроль. Как? Для этого давай перейдем к практике. Практика. Магазин. Это упражнение можно использовать и как тренировку, и как тест на степень развитости избирательности. Задание простое. Пойди в магазин и выбери что-то вкусное для себя. В процессе совершения покупки отслеживай свои действия и мысли. Ты сразу же решила, что купишь? Или предварительно были какие-то сомнения? Если да, то какие? Отметь это для себя. Второе. Ты сразу нашла нужный отдел? Или задержалась в других, где продаются любимые чипсы мужа или любимое мороженое ребенка? Третье. Как именно ты выбирала то, что возьмешь? По стоимости? По составу? По производителю? Или тебе удалось выбрать по любви? Четвертое. Как ты себя чувствовала после совершения покупки? Пятое. Как ты себя чувствовала после того, как съела это вкусное? Шестое. Отметь. Энергии и радости прибавилось или наоборот, что-то начало тревожить тебя? Если появляются мысли вроде «не могу», мне нельзя», ну, здесь, конечно же, исключение медицинские показания. Дорого. Неправильно. Ой, надо купить сразу тонну. Покупать так только дорогое. Э -э, муж будет ругаться это баловство или еще что то подобное наблюдай и честно признавайся себе в этом проверяй действительно ли то что приходит тебе в голову правда я предлагаю повторять это упражнение регулярно пока не будешь спокойно ни на что не отвлекаясь покупать именно то что ты хочешь. Такое упражнение можно разнообразить походом в кафе или шопингом. Внимание, я не призываю тебя бездумно тратить деньги и сметать все с полок, но вот разобраться с тем, что же происходит, полезно. Очень часто клиентки рассказывают мне, что пришли в магазин и помнят, о, вот этот сыр любит мама, а вот это мясо предпочитает мой муж. О, а вот эти конфеты мой ребенок просил купить. А что же я люблю? Хм. Да и не помню. Проверь, как у тебя обстоят дела с этим. Я разрешаю себе. Для этого упражнения возьми лист бумаги. Расположи его горизонтально и линии раздели на два столбика. Левый, а заглавь. Что я себе запрещаю? А правой... «Я себе разрешаю». Теперь в левой выпиши как можно больше всего, что ты себе запрещаешь. Но исключением здесь являются и так незаконные и вредные для здоровья действия. Ну, например, «Я хочу жить в своей собственной роскошной квартире с видом на парк в центре города, но запрещаю себе это». Выпиши все, что придет в голову. После этого в правый столбик Перепиши запрет, но в форме разрешения. Например, я спокойно принимаю то обстоятельство, что пока живу в съемной хрущевке на окраине. Это естественный этап моей жизни, но я разрешаю себе жить в роскошной квартире с видом на парк в центре города. Проделай то же самое со всеми другими запретами. Повторяй это упражнение периодически, по мере того, как будешь вспоминать какие-то новые запреты. «Мне достаточно». Тренируем умение фокусировать внимание на достаточности и изобилии. Все, что приходит к тебе в течение дня, оцени с позиции достаточности. Чувствуешь, что наелась, скажи себе «Мне достаточно». Даже если при этом у тебя в голове возникает недовольный мамин голос «Не встанешь, пока не доешь», скажи себе «Мне достаточно». Например, у тебя есть 5 минут времени. Удели это время себе и скажи «мне достаточно». И так далее. Чтобы в течение дня не происходило, говори себе «мне достаточно». При этом старайся дышать ровно и следи за тем, чтобы оставаться в состоянии баланса. Особенно, если в этот момент промелькнет «маловато будет» или «куда губу раскатала». На первый взгляд может показаться, что достаточность противоречит изобилию. На самом деле именно достаточность является фундаментом для изобилия. Поэтому продолжай расширять пропускную способность, то есть проживать это ощущение. «О, как круто! Я могу вот это!» или «Ко мне приходит вот это!» и тому подобное. Отслеживай пункты, на которые ты смотришь с позиции «недостаточно». И фиксируй их. Ну, например, не хватает времени, не хватает сил, ресурсов мало, отношения не те, денег не хватает, нет времени на творчество, силы воли нету, а может быть еще чего-то не хватает. Распиши это для себя как можно подробнее и поисследуй, какие запреты стоят за этим. И вернись к упражнению Я разрешаю себе. Практика два стула. Для этого упражнения тебе действительно понадобится два стула, ну или две табуретки, или чего-то два, чтобы ты могла представить, что одно сыграет для тебя роль одного, а другое — другого. Итак, поставь два стула. Один будет «это я, когда загадываю желание», а второй «я, когда желание исполнилось». Теперь сядь на первый стул, и вслух произнеси какое-нибудь желание. Например, те, что появились у тебя в списке «Я себе разрешаю». Теперь медленно пересядь на второй стул и представь, что это желание сбылось. Здесь будет здорово, если другой человек поможет тебе, побудет твоим зеркалом. Но на самом деле можно делать это упражнение и в одиночку. Сидя на втором стуле, расскажи либо себе виртуальный на первом стуле, Либо твоему зеркалу, как все прошло, с какими препятствиями ты столкнулась, что тебе помогало исполнить мечту, в каком виде ты получила желаемое, какие чувства ты сейчас испытываешь по этому поводу. Тут важно проследить, сколько негатива и сколько позитива ты получила в результате осуществления мечты, какие страхи и запреты проявились, какие установки всплыли. Загадывала ты это желание от страха или двигалась к радостной цели? В идеале проверяй таким образом любые свои желания, чтобы сходу, в самом начале, выявить страхи и ограничивающие убеждения, которые так или иначе заставляют тебя действовать с позиции «от». «Я есть» или «как хранительница помогает тебе проявиться и заявить о себе». Мы с тобой подошли к самой важной и основополагающей функции матрешки-хранительницы проявлению. Именно она помогает тебе заявить миру ⁇ я есть ⁇ быть видимой. Почему эта функция так важна? Как степень твоей проявленности влияет на течение энергии и на твою жизнь в целом? Когда девочка рождается, то она не воспринимает себя отдельной от окружающего пространства. Никаких границ, направлений. Соответственно, нет и координат для развития. В таких условиях достаточно сложно функционировать и понимать себя. Чтобы запустить поток энергии и активировать природную вертикаль, нужно сначала отделиться и осознать себя, заявив миру «Я родилась», «Я есть». Для этого хранительница и включает функцию проявления. Что же это дает? Во-первых, это позволяет познавать себя, свои способности, возможности и ограничения во взаимодействии с другими при развитии всех матрешек. Ты формируешь собственную опору, живешь в своем биоритме, понимаешь, чего хочешь, какие ресурсы тебе требуются, и смело об этом заявляешь. Подозвученные задачи от земли тебе начинает поступать поток энергии и таким образом запускается твой аккумулятор и активируется вертикаль развития. Во-вторых, когда ты заявляешь во всеуслышание «Я есть», тебя видят и с тобой считаются. Это позволяет тебе пользоваться правом быть, удовлетворять свои потребности, реализовывать способности и мечты. При всем том, ты адекватно оцениваешь объем ответственности, который способен взять на себя. Задача хранительницы — в течение жизни поддерживать равновесие между твоими правами и ответственностью, которую ты на себя взяла. Это не позволит другим манипулировать тобой. Единственный способ взаимодействия, которым приемлет хранительница при полном раскрытии функции проявления — это договор на условия взаимного уважения. Как же узнать, не нарушена ли проявленность и насколько полна она открыта? Для этого на своих тренингах я часто даю упражнение, которое называется «зеркало». Участницы в парах, глядя глаза в друг другу, должны по очереди заявить вслух «Я есть». На первый взгляд кажется, что это очень просто. Но попробуй встать перед зеркалом и сказать своему отражению «Я есть». Прямо сейчас попробуй. Как ощущения? Большинству участниц бывает трудно заявить о себе. Страшно стать видимой, проявить свои таланты и выделиться. В такие моменты тело начинает сжиматься, и даже голос пропадает, а в горле образуется комок. Иногда слезы появляются или вообще хочется убежать. Мы с тобой еще вернемся к этому упражнению в разделе «Практика». А пока я расскажу, как проявление раскрывается по вертикали развития и почему происходит отклонение. Пятилетняя Ксюша играла в компании сверстников. Друг, и по совместительству официальный ухажер, Матвей, в запале облил ее водой. Ксения всем своим видом выразила возмущение и явно ожидала извинений. Но мальчик в полу игры даже не заметил, что оскорбил дому сердце, и продолжил спокойно играть. Не дождавшись извинений, Ксения, вся исполненная достоинства, молча удалилась в другую комнату, чтобы высушить наряд. И все оставшееся время она игнорировала невежливого ухажера. Эту историю мне рассказала клиентка, мать Матвея. Они со сватей — близкие подруги и с интересом наблюдали, как будут разворачиваться события дальше. Так что же Матвей? Будучи пятилетним, неискушенным мужчиной, не разбирающимся в женской психологии, тот факт, что Ксения его игнорирует, он осознал не сразу а только на следующий день, когда заглянул к подруге, а в ответ его вежливо и без объяснений послали. Озадаченный он пришел к маме за советом. Дескать, какая муха укусила его любимую. Мама, поскольку знала всю ситуацию, терпеливо разъяснила сыну все последствия обливания девочек водой без их согласия. В результате ими был разработан целый план с подарками и извинениями. Чтобы вернуть расположение дамы сердца. Все это время подруги держали друг друга в курсе происходящего. Договорились, что когда Матвей позвонит, мама Ксюши уговорит дочь все-таки принять извинения, но, ну, по крайней мере, выслушать. Наконец Матвей, набравшись храбрости, позвонил. Алло, Ксюша. Да, раздался в трубке равнодушный голос. Можно я приду к тебе? Я не хочу тебя видеть. Спокойно и с достоинством парировала Ксюша. «Но я хочу прийти, чтобы попросить у тебя прощения». Последовало непродолжительное молчание. «Ну ладно. Бабушка купила мне новое платье и корону принцессы. Должна же я кому-то их показать?» «Приходи вечером». Наступил вечер. Матвей надел новую футболку. Купил с мамой цветы. И торжественно, прямо с порога, вручил их любимой вместе с извинениями. Ксюша дала понять, что извинения приняты самой обворожительной улыбкой из своего дамского арсенала, после чего счастливая парочка отправилась собирать город из Лего. «А как же наряд принцессы?» — спросите вы. «Вот тут-то и произошло самое интересное, ради чего, собственно, моя клиентка и рассказала эту историю. Примерно через час». Ксюша наконец-то вспомнила про новое платье и без предупреждения удалилась для переодевания. Матвей напрягся из-за долгого отсутствия подруги, наученной горьким опытом. Когда же та в диадеме и роскошном платье до пола вплыла в детскую, парня как подменили. Он выпучил глаза и открыл рот от восторга. «Ты! Ты, Ксюша, да ты настоящая принцесса!» выпалил Матвей. "Ну," Естественно, с удивлением произнесла девочка, элегантно присев на пол и расправляя подол. Разве могло быть иначе? А хочешь, хочешь, я построю тебе дом. А, а хочешь, а хочешь, я соберу твой лего город. А, а хочешь? Матвей запнулся, придумывая, на какой еще подвиг он готов ради своей принцессы. В это время обе мамы стояли в дверях комнаты и наблюдали за детьми. Ой. «Неужели это вот так работает?» — со смехом и нотками грусти спросила мама Матвея. «Похоже, у девочки это врожденная. Мы же, наверное, тоже с тобой когда-то такими были», — ответила мама Ксюши. «Когда же мы это потеряли?» — уже не скрывая горечи, — спросила моя клиентка у подруги. Если девочка продолжает движение по вертикали развития, доверяет себе и своему опыту, а социум и семья ее в этом поддерживают, то она смотрит на мир сквозь призму убеждения «я, люди и мир в порядке». Это позиция самоценности. Я ценна сама по себе, просто потому, что существую, и мне эту ценность никому не надо доказывать. Став взрослой женщиной, она будет жить в собственном ритме и развиваться по своей вертикали. При этом, Внутри нее формируется твердая опора на саму себя. В процессе выбора профессии она точно найдет дело по душе, чтобы работа при этом вписывалась в естественный ритм и распорядок дня. У женщины с хорошо раскрытой хранительницей нет проблем с тайм-менеджментом, ей незнакомо чувство усталости и выгорания. Силы времени у нее всегда будет хватать, поскольку нет необходимости что-то кому-то доказывать. Она учитывает стороннее мнение и обратную связь от окружающих, но ответственность за принятие окончательного решения оставляет за собой. Поэтому тратит ресурсы на то, что важно для нее, и не разменивает свои цели и желания по мелочам в угоду другим. Если женщина развивается согласно своей вертикали, она чувствует право быть, проявлять свои склонности и способности, делиться с миром не потому, что она кому-то что-то должна, а потому, что сама этого хочет и выбирает. Но если социум и... или семья начинают противоречить природным задаткам ребенка, это вызывает внутренний конфликт, и девочка чувствует, что ее право быть и жить находится под угрозой. Сознание старается побыстрее найти и устранить причину. В итоге девочка может сделать один из следующих выводов, приводящих к отклонению от вертикали развития. «Я не в порядке, но мир и люди в порядке. Это со мной что-то не так. Я в порядке, но мир и люди не в порядке. Это с ними что-то не так. Мир — это один сплошной беспорядок. Со всеми что-то не так, и со мной тоже». В основе всех этих заключений лежит убеждение «я сама по себе ничего не значу», что автоматически делает девочку зависимой от внешнего мира. Она фактически передает пульт управления собой другим. И теперь уже эти самые другие решают, она вообще есть или ее нет. Так постепенно самоценность трансформируется в самооценку, а внутренняя опора перемещается наружу. Что же тогда происходит с вертикалью развития и энергии? Давай посмотрим. Самооценка — вещь неустойчива. Она все время норовит дать крен. Для ее удержания в безопасном положении требуется масса дополнительных усилий. Приходится постоянно сверяться. Если детским решением стало «я не в порядке, но миру другие в порядке», то тогда выходом из напряженной ситуации будет стратегия. Значит, я должна стать идеальной. Так и происходит отклонение в поле недостаточности. Давай посмотрим на примере. Ирина пришла ко мне с запросом. «Со мной что-то не так. Помогите». Недавно она узнала, что у мужа есть любовница. Боль от этого открытия настолько сильная, что она даже не может говорить об этом с супругом. Ирина во всем винит только себя. Это я виновата, это я недостаточно старалась, ему чего-то не хватает, и я не понимаю, что именно я делаю не так. Женщина сомневается в своих решениях и пытается скорректировать свое поведение, отталкиваясь от мнения окружающих. При этом ей даже в голову не приходит, что другие люди тоже могут ошибаться. Если девочка с детства решила, что с ней это все отлично, а это с миром и людьми что-то не так, Тогда стратегия будет другая. Мир людей нужно подправить до моих стандартов правильности и безопасности. Так происходит отклонение в поле избыточности. Интересную историю, иллюстрирующую данную стратегию, рассказала мне одна клиентка. Мы с ней как раз работали над ее перекосом в поле избыточности. Я всегда была отличницей. Когда поступила в колледж, группа сразу признала мой авторитет и даже выбрала старостой. В ту пору мне очень нравился дезодорант с ядреным кокосовым ароматом. Сказать, что я им злоупотребляла, это еще ничего не сказать. Но понимали это все, кроме меня. Но я была настолько авторитарной личностью, что никто из одногруппников не решался меня просветить. Однажды преподаватель перед лекцией обратилась к группе со следующим вопросом. «Ребят, не пойму, в чем дело, но после того, как я веду у вас лекции, вся моя одежда и сумка чем-то пахнут». Не скажу, что неприятно, но запах настолько сильный, что даже от портфеля моей дочки в школе пахнет. Учителя жалуются. Группа как один выплела. «Кокосом!» И все взгляды устремились в мою сторону. Я пережила несколько минут позора, после чего всерьез задумалась. На первый взгляд сильный запах и перекос в избыточность между собой никак не связаны. Но клиентка рассказала именно эту историю, потому что поняла, что именно тогда с помощью аромата она самоутверждалась в группе. Ведь все явно страдали от резкого запаха, но никто, даже близкие подруги, не решался ей об этом сказать. При отклонении в поле избыточности для самооценки женщины важно, чтобы ее решения не подвергались никакому сомнению и беспрекословно выполнялись или терпеливо сносились с другими людьми. А если девочка решила, что и мир сплошное болото, и все плохо, в том числе и со мной, то, став взрослой, она будет руководствоваться стратегией. Поищу место, где волны поменьше, и постараюсь не шевелиться. Моей жене, похоже, все пофигу, жаловался мне за чашкой кофе однокурсник. Квартиры, загородный дом, трое детей. Все, что я не делаю, все мало. Почему ты считаешь, что пофиг? Вон какой фронт работ, есть чем заняться да в том то и дело что детьми занимаются няни хозяйством домработницы она даже не готовит а что делает да в телек пялится весь день и по магазинам шляется а вечером стонет что смертельно устала так может у нее депрессия да нет мне кажется она всегда была такой по молодости я думаю что это она просто сдержанная и терпеливая как раз такая которая и нужна мне врачу хирургу но мы уже десять лет вместе живем И хоть бы раз она поинтересовалась, как у меня дела, обняла бы с сочувствием. Нет, только жалуется. То денег ей мало, то от детей устала, то задолбала ее отдыхать на бале пять раз подряд. В данном случае я могла только посочувствовать своему приятелю. При таком замирании у нулевой отметки вертикали развития женщины обычно не приходят за помощью. Они считают, что такой образ жизни самый безопасный. Заставить ее пересмотреть стратегию может только сильное потрясение. В детстве оба отклонения и застревания могут происходить попеременно. Девочка считывает разные стратегии из поведения взрослых и проверяет их эффективность на практике. В какой-то ситуации она реагирует на снижение самооценки, убегая от стычки. В другой — борется. А в третьей затаивается и ждет, чтобы само все рассосалось. Все эти реакции отклоняют матрешку хранительницу как неваляшку в какое-то одно поле, и там ненадолго удерживают. В зависимости от того, какая стратегия чаще всего будет эффективно влиять на восстановление самооценки, соответствующее ей поле раз за разом будет фиксироваться все прочнее, и годам к двадцати, а то и раньше, станет основным. Исключения бывают, когда девочка встречается с ярким носителем самоценности и понимает вдруг, что существует кардинально другой взгляд на мир. А что же с энергией? Во всех этих вариантах поток энергии, выделяемый на реализацию целей и задач, начинает перенаправляться на поддержание самооценки. При этом перемещение опоры изнутри наружу приводит к плачевным последствиям. Женщина постепенно теряет связь с Землей и с самой собой. Она перестает чувствовать свои биоритмы. Теперь динамика и смысл ее жизни начинают задаваться извне: семьей, карьерой, социумом. Нужно вставать каждое утро по будильнику и, даже если не выспалась, идти на работу в любую погоду и в любом состоянии. Ведь если она не будет этого делать, то сразу же потеряет свой статус хорошей девочки, ну или серьезного начальника. Просто не выживет в жестоком бессмысленном мире. В последнем случае может, конечно, повезти с мужем. Но долго ли он будет терпеть жену, которая предпочитает не шевелиться и не высовываться, считая жизнь с ним безопасным участком болота? Отклонение от вертикали развития — это не вина, это адаптивный ответ на внешние условия. Возможно, в детстве у тебя не было того опыта и смелости, чтобы без страха заявить «Я есть», Особенно, если у социума по своему стандарту лепила из тебя хорошую девочку, и тебя ругали за любое проявление самостоятельности. Но сейчас ты взрослая женщина, и ты можешь управлять своей жизнью без оглядки на других, которые все знают лучше тебя. И если ты дослушала до этого места, значит, скорее всего, нашла у себя признаки отклонений и готова уже переключить тумблер из положения самооценка в положение самоценность. Давай перейдем к практике. Практика. Переключение с самооценки на самоценность требует определенной решительности и сил. Поэтому мы с тобой начнем с упражнения для накопления ресурсов. Кувшин. Тебе понадобится графин, кувшин или любая другая емкость. Который в ближайшее время будешь пользоваться только ты. Этот сосуд должен тебе нравиться, вызывать у тебя приятные эмоции. И если есть желание, укрась его. Можешь добавить внутрь серебро, шунгит, можешь наклеить какие-то красивые картинки или украсить лентами. В нем у тебя будет храниться волшебный эликсир, который мы сейчас создадим. Итак, возьми этот сосуд и налей туда воды, которую можно пить. В течение дня, когда у тебя будет хорошее настроение, и ты будешь чувствовать себя радостно, говори этой воде приятные слова. Таким образом, ты получишь так называемую структурированную воду, и она будет хранить твой положительный настрой. Когда у тебя будет плохое настроение, какие-то проблемы или трудности, или потребуются дополнительные силы, Просто добавляй эту воду к напиткам или в стакан с обычной водой и пей. Итак, каждый раз, когда ты чувствуешь подъем или хорошее настроение, добавляй какие-то приятные слова и эмоции в свою воду. Второе упражнение поможет тебе выявить глубинные установки, которые и мешают во весь голос заявить «я есть» и полноценно пережить это состояние проявленности позволить себе быть видимой и живой. Упражнение «Я есть», «Я сама решаю». Возьми лист бумаги. Выпиши повторяющиеся истории неудачи в своей жизни. В отношениях, в работе, возможно, с деньгами, другими людьми. Проанализируй, какие мысли оказались в каждом цикле неудач. Это и будут те самые глубинные ограничивающие убеждения и установки, которые являются причиной отклонения. Например, каждый раз, когда ты хочешь уехать в отпуск, на тебя вдруг сваливается множество неожиданных проблем. То вдруг заболеешь, то родные, или что-то серьезно ломается, или вдруг требуется срочный дорогой ремонт. В процессе исследования может выясниться, что в основе лежит утверждение — «Отдых нужно заслужить тяжелым трудом» или что-то похожее. Дальше работай с каждой найденной установкой по отдельности. Итак, произнеси установку вслух и проследи, в какой части тела она больше всего откликается. Например, «Я недостаточно работала, чтобы заслужить отдых». «Я недостойна радости». «Я не заслуживаю любви». Найди свою и произнеси ее вслух. Разреши себе погрузиться в это убеждение и вспомни ситуацию, в которой оно родилось. Возможно, ты когда-то позволила не присоединиться к работе взрослых, и мама назвала тебя нахлебницей-тунеядкой, и таким образом поставила под угрозу твою принадлежность к семье. И тогда, скорее всего, ты решила никогда не отдыхать, только чтобы мама не злилась. Вспомни свое. Задай себе вот такие вопросы. Почему я приняла такое решение и действую в соответствии с ним всю жизнь? Почему я до сих пор верю в правильность этой установки? Какова цена моего детского решения? Чего не случилось в моей жизни из-за этого убеждения? А чего, скорее всего, не случится и дальше, если я продолжу ему следовать? Скорее всего, тебя ждет много неприятных чувств. Пожалуйста, дыши, наблюдай за ними, дай им выход. Если захочется поплакать или покричать, поплачь, покричи, можешь попинать подушку. И теперь я приглашаю тебя вернуть контроль за этой установкой и взять ответственность за нее. Да, когда-то ты приняла решение под давлением других, или они его за тебя приняли, но ты поверила им, а значит, можешь и оспорить. Скажи себе вслух, это я решила, что я не заслуживаю, не имею права, недостойно и так далее. Это я сама решила так о себе думать. Теперь давай посмотрим, чему это тебя научило. Например, ты не разрешаешь себе отдыхать и при этом научилась качественно выполнять работу. Ты запретила себе радость, но это научило тебя радовать других. Или, может быть, ты решила, что недостойна заботы и помощи, но это научило тебя самостоятельности и ответственности. Или, может быть, ты научилась лучше чувствовать других людей. Или, может быть, это научило тебя дисциплине. А то и вовсе, именно это научило тебя достигать своих целей. А теперь признай, что ты уже достаточно овладела всем этим. Подумай, что для тебя на самом деле важно вместо установки, которая тебя чего-то лишает и в чем то ограничивает. Переформулируй ограничивающее убеждение в разрешающее и свяжи его с источником того, что тебе действительно необходимо. Например, «Было мне нельзя отдыхать». Стала «Я сама источник расслабленности. Мне нельзя радоваться. Я и есть источник радости. Я недостойна любви. Я сама океан любви, нежности и заботы». Вспомни какую-то ситуацию в своей жизни, когда ты чувствовала себя так, как звучит в новой установке, и произнеси вслух. Я возвращаю свою право и возможность быть источником отдыха и радости, океаном любви. Подставь свое, то, что тебе пришло в голову. И разреши себе каждой клеточкой своего тела прочувствовать это. Я и есть. Любовь, радость, забота, источник изобилия. А теперь придумай какое-то движение которая созвучна с новой установкой. Так ты ее зафиксируешь в сознании и сможешь вызывать при необходимости, и сможешь поддерживать постоянную связь с источником энергии. Напоминай себе, я сама когда-то выбрала в это поверить. Еще раз напомню тебе, даже если другие заставили тебя в это поверить, но в какой-то момент Это стало и твоим решением верить в это и жить свою жизнь исходя из этого. И хорошая новость. Ты как поверила в это, как выбрала это, так можешь и отказаться, и начать верить в ту новую установку, которую ты создала. И здесь важно действительно вспомнить какие-то ситуации из жизни, когда именно так и было, когда ты действительно была тем самым океаном любви, когда ты и была сама источником радости. Вспомни две-три такие ситуации, так, чтобы внутри ты ощутила, ну да, это так и есть. Теперь вернемся к упражнению, о котором я говорила ранее. Оно завершит и зафиксирует переключение самооценки на самоценность. Упражнение «Зеркало». Итак, проснувшись утром, подойди к зеркалу. Посмотри в глаза своему отражению и вслух скажи «Я есть». Если у тебя дома слишком много людей вокруг, и тебе стеснительно и не хочется это делать перед ними, можно закрыться в ванной и там, глядя в зеркало, сказать себе «Я есть». А теперь осознай и поисследуй. Какие эмоции поднимаются? Как ведет себя мое тело? Сжимается, боится, испытывает дискомфорт или наоборот радуется? Что происходит с твоим голосом? Говоришь ли ты свободно или есть трудности в произнесении каких-то фраз? А может быть горло перехватывает или какой-то комок возникает? А может быть даже слезы на глазах? Или наоборот, твой голос звучит уверенно, радостно. Как это у тебя? Эта часть упражнения позволяет провести диагностику функции проявления. И ты сама увидишь, насколько она раскрыта и остались ли еще помехи после предыдущих упражнений. Теперь выбери одно или несколько новых утверждений из предыдущего упражнения и скажи их своему отражению. Например, Я есть источник радости и океан любви. Но, скорее всего, в ответ ты получишь скептическое «ага-ага, сейчас». Ничего страшного. Просто проговори утверждение несколько раз подряд и повторяй упражнение при случае в течение дня. Так, чтобы в конце концов ты услышала внутреннее «да», так и есть. Ум привыкает к старым убеждениям и так просто не сдается, поэтому тут важно проявить настойчивость. Как только в ответ от зеркала ты получишь «Да, ты и есть источник радости и океан любви», можно переходить к новой порции положительных убеждений. Это на самом деле имеет смысл периодически повторять это упражнение. Техника безопасности. Возможно, ты будешь испытывать какие-то неприятные чувства, злость, может быть, голос будет теряться, может быть, даже появится боль в каком-то участке тела, тогда подключи практику «Мне есть на что опереться» из первого раздела этой главы и продолжай дышать.